Автолитография На обратной стороне земли, как предполагают в год змеи, в частной типографике в Лонг-Айленде у хозяйки домика и рифа я печатал автолитографии за станком 7 и до семи. После нанесения из-за шрифта два немногословные сизифа, вечности джинсовые связисты, уносили трехпудовый камень — Амон. Прилетал я каждую субботу в итальянском литографском камне. Я врезал шрифтом наоборотным «Ас» и «Твердь», как принято веками — Верность контролируя, в взерцала. Тьма, тьма, тьма, врезал я по валу. Тьма, тьма, тьма, пока не проступала. Мать, мать, мать, жизнь обретала речь. После оттиска оригинала, чтобы уникальность уберечь, два сизифа, следуя тарифу, разбивали литографский камень аман. Что же отпечаталось в сознании? Память пальцев и тоска другая, будто внял я небо содрогание или горних ангелов полет, будто перестал быть, чужестранен. Мне открылось, как страна живет. Мать кормила, руль не выпуская. Тайная Америки святая. И не всякий песнь ее поймет. Черные грузили лед и пламень. У обеих океанских вод США к утру Сушили плавки, а Ешуа в На дороге разводил руками. И конкистадор иного свойства, Петр Великий или тоскливый Каин, В километре над Петрозаводском Выбирал столицу или гавань. Истина прощалась с метафизикой. Я люблю Америку создания, Где снимают в Хьюстоне сизифы Сердца человеческого, камень, амон. Не понять Америку с визитом Праздным рифмоплетом назидания. Лишь поймет сообщник, созидания, с кем прилонет бутерброд с визигой, вечности усталые сизифы, когда в руки въелся общий камень. Амен. Ни одно и немногоэтажным я туристом не был. Я работал в Опрошенберг, отец Попарта. На плечах живой лисой захаживал, Утопая валом зоопарки. Я работал, солнце заходило, Я мешал оранжевый вбелило, Автолитографии теплели. Как же совершилось преступление? Камень уничтожен, сожалению. Утром, нумеруя отпечаток, я заметил в нем, как крыл зачаток, оттиск смеха, профиль мотыльковый, лоб и нос, похожие на мамин. Может, воздух так сложился в складки или мысль, блуждающая чья-то? Или дикий ангел бестолковый Зазевался и попал под камень Амон? Что же отпечаталось в хозяйке? Тень укора, бегство из Испании, Тайная улыбка испытаний, Водяная, как узор госзнака. Что же отпечаталось во мне? Честолюбье стать вторым Гонзага? Что же отпечаталось извне? Что же отпечатается в памяти Матери моей на юго-западе? Что же отпечатает прибой Ритмы веков и порванный плейбой? Что заговорит в Раушенберге? Вещь для хора и ракушек пенье. Что же в океане отпечаталось, я не знаю. Это знает Атлас. Что-то сохраняется на дне. Связь времен, первопечаль какая-то. Всё, что помню, как вы угадаете, Только типографийку в Лонг-Айленде, риф и исчезающий за ним ангел повторяет профиль мамин, из души отваливает камень. Аминь.